Несмотря на тревоги Тео, Молли в старой церкви не было. Ее навещал один старый знакомый. Ну, не совсем знакомый. Скорее, голос из прошлого. Совсем рехнулась, сказал он. Вряд ли тебе от этого хорошо. Заткнись, ответила Молли. Я пытаюсь вести машину. Если верить дсс 4 диагностическому и статистическому справочнику умственных расстройств, нужно, чтобы у тебя наблюдалось хотя бы два симптома из нескольких, и можно диагностировать психотический припадок или, как нравилось называть его Молли, биение художественной жилки. Но есть исключение: Один единственный симптом, по которому тебя запросто внесут в графу малохольных, голос или голоса, постоянно комментирующие события повседневной жизни. Молли называла его за кадровым голосом». И уж больше пяти лет от него не было слышно ни звука, с тех пор, как она пообещала Тео принимать лекарства и не бросать. Таков был уговор. Если она не перестанет принимать свои лекарства, Тео перестанет принимать свои. А если конкретнее, даже не притронется к излюбленному марихуане. Привычка в Тео укоренилась крепко и держалась четверть века. Курить он начал еще до их знакомства. Молли не нарушала уговора. Штат даже отозвал у нее справку, и она больше не получала пособия. Расходы частично оплачивались авторскими отчислениями от всплеска интереса к ее старым фильмам. Но в последнее время денег перестало хватать. «Это называется разблокатор», — сказал закадровый голос. «Разблокатор упертого торчка и малютки-воительницы. А это вы двое». «Заткнись, никакой он не упертый торчок», — ответила Молли. «Да и я не малютка-воительница». «Отлично ты ему прописала на погосте», — продолжал закадровый голос. «Здравая женщина так себя не ведет. Так себя ведет Кендра, малютка-воительница-чужеземья». Молли непроизвольно сжалась от упоминания о самой знаменитой своей роли. Время от времени личность малютки-воительницы просачивалась с большого экрана в ее повседневную жизнь. «Я старалась не показывать ему, что во мне наличествует. Может, не все сто процентов?» «Может, не все сто процентов? Да ты возила по улицам рождественскую елку величиной с трейлер». Тебе до ста процентов еще очень далеко, дорогуша. Что ты понимаешь? У меня все отлично. Ты со мной говоришь? Не так ли? Ну, ну и вот. Она забыла, каким он бывает самодовольным. Ладно, хорошо. Может, художественная жилка в ней бьется чаще обычного, но совсем с реальностью моли ведь не порывает. К тому же, Ради благого дела, на деньги, сэкономленные на медикаментах, она купила Тео подарок. Его отложили для нее в стеклодувной галерее. Бонг из двухцветного стекла, ручной работы, в духе Тиффани. Шестьсот баксов, но Тео понравится. Свою коллекцию бонгов и кальянов он уничтожил, когда они только познакомились. В знак разрыва с дурной привычкой. Но Молли знала. Ему ее не хватало. — Ну да, — сказал закадровый голос. — Ему этот бонг как раз не помешает, когда он поймет, что дома его дожидается малютка-воительница. — Заткнись, у нас с Тео просто случился авантюрный, романтический миг. — Нет у меня никакого срыва. Она подъехала к морскому рассолу. наживки, с настям и отборным вином, чтобы взять упаковку темного горького пива, которое нравилось Тео, и молоко на утро.